Ничто не теряется. Если мы медитируем, значит нас призывают учиться видеть суть вещей, чтобы установить связь со своей подлинной природой и осознать, что ничто не теряется. Так мы можем преодолеть страх. Бесстрашие вот величайший дар медитации. Благодаря б е с с т р а ш и ю мы можем преодолеть в себе горе и печаль. Из ничего может родиться только ничто. Что-то не может выйти из ничего, а ничего не может выйти из чего-то. Если что-то уже есть, то этому не надо рождаться. Момент рождения является лишь моментом продолжения. Вас могут воспринимать как д и т я в день вашего так называемого рождения. Тогда всем кажется, что вы народились на свет, но вы существовали еще прежде того дня. Согласно нашему представлению о смерти, умерший человек вдруг превращается в ноль. Вы были кем-то и вдруг стали никем. Это ужасное представление и к тому же бессмысленное. Если что-то не родилось, то разве это когда-нибудь умрет? Можете ли вы превратить бумажный листок в небытие, ноль? Я могу доказать, что этот бумажный листок никогда не рождался. Потому что если вы родились, значит вы были ничем и неожиданно стали чем-то, были никем и вдруг стали кем-то. Такое представление не согласуется с действительностью. В вашей природе не свойственно рождение. Природе листа бумаги точно также не свойственно рождение. Вы никогда не рождались. Вы существуете с незапамятных времен.